Хотела согреть подругу теплом сочувствия. Педро Хуста и сеньора Магдалена занялись приготовлением к свадьбе. Дон Хуан злился, но пытался разыграть полное безразличие, словно в доме не происходило ничего особенного. Желание Хулии было исполнено. Никто с ней не советовался, ее судьбой распоряжались так, будто у нее не было собственной воли. Долг платежом красен. Следуя за Индиана, Дон Энерики и Донья Марина подошли к дому, где он жил. Донья Марина поспешила в детскую к своей дочурке, и всецело отдалась материнскому счастью. Дон Диего велел приготовить комнату для Дона Энрики, где ему предстояло провести неделю. На следующее утро Дон Диего отправился во дворец к вице-королю Маркизу де Мансера. Дон Диего пользовался большим расположением Маркиза и искренне любил его, но не за те милости, которые ему оказывал Маркиз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 Вчера вечером пришли вести о высоком состоянии духа новых отрядов береговой охраны. От всего сердца поздравляю вашу светлость. Теперь пираты не сунутся безнаказанно в новую Испанию. Надеюсь, сеньор. Радуясь таким добрым вестям, осмелись просить вашу светлость выслушать одно сообщение, переполнившее счастьем мое сердце. Я охотно его выслушаю». Дорогой крестник, раз она вам доставила столько радости. Синьор, я нашел свою супругу. Как? Донью Марину? Мою дорогую крестницу? Да, синьор. Весьма этому рад. А как обрадуется вице-королева? Но разве вы не говорили, что Донья Марина погибла от руки пиратов Портобелло? Я и сам так думал.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 который по прихоти судьбы очутился среди пиратов и сумел завоевать расположение их главаря, злодея Моргана. Благодаря отваге и находчивости ему удалось спасти и вернуть мне мою супругу. Но расскажите же, как все произошло? Доня Марина попала в руки морских разбойников. Морган влюбился в нее и велел с почетом проводить ее на борт своего корабля. Я также был захвачен в плен но человек, оказавшийся нашим ангелом-спасителем, дарвал мне свободу и обещал вырвать из плена Марину. Шли дни, пираты покинули Портобелло, и я уже считал, что моя жена погибла или обесчещена. И это, как вы сами сказали, еще хуже. Морган домогался любви Марина, она боролась, прибегая ко всяким уловкам.